Когда я собиралась на завтрак, пришел ответ от Тадеско. Не могла понять, радоваться или огорчаться. В характеристике от комиссии было указано наличие физических аномалий, препятствующих продолжению рода. Этого мне могли и не сообщить при обследовании. И на снимке я выглядела ужасно: короткие волосы, большие глаза, острые скулы и уродливая горбинка на носу, худая и не складная, в старом платье не по размеру. Слишком явные недостатки для отклика женихов. Я впервые порадовалась, что так выглядела, но задумалась над аномалией. Почему мне об этом не говорили Басил и Сара? Сначала это расстроило, но потом как-то все само собой разошлось. Не до продолжения рода мне сейчас. Но решила, что снимок в двадцать один год тоже надо сделать пострашнее, хотя нос уже поправили. Снова посмотрела в зеркало, не верилась. Но дело ведь не только в носе. Собравшись с духом, я всё же решила ответить на вызов научного совета. Включила экран для видеосвязи и отправила запрос на соединение. Ответ ждала недолго, но от лица, что возникло на экране, я растерянно моргнула. "Саша, куда ты пропала?" раздался встревоженный голос Нори Сноворт. "Я улетела улаживать некоторые дела в своей лаборатории, а когда вернулась, обнаружила, что научный совет выдал тебе разрешение на работу в системе Бортад. Это аномальная звёздная система." Ты понимаешь, на что идешь? Приветствую вас, Нолис Новарт. Ровно ответила я. Не понимаю, в чем вы меня обвиняете. Хаму не сразу опустила плечи, виновата кивнула и мягко улыбнулась, а потом заговорила более спокойным тоном. После нашего с тобой разговора я осознала, что в действительности ничем не помогла тебе. Я посмотрела твою историю, успехи и поняла, что мне ничего не стоит оказать тебе поддержку. Ты талантливая девочка. Я сразу начала подготовку для твоей работы на книз. Торги, конечно же, не состоялись, и сейчас ты можешь быть не просто стажёром, а специалистом в моей лаборатории. Чувства смешались. Странно, что она вообще связалась со мной и проявляла неожиданную щедрость. Конечно, пока ты будешь моим ассистентом, но по твоим стараниям можно рассмотреть вопрос о выделении своей лаборатории. Это может освободить тебя от брачного союза, по крайней мере, до 40 лет. Я приложила все усилия, но ее лице не дрожал ни один мускул. Она искренне верила в то, что говорит, но что-то все равно смущало. Я никак не могла уловить ускользающую мысль. Она действительно помешана на науке. Мысленно поморщилась я. Но мне не нужна своя лаборатория. Я не микробиолог. Но Рис Новарт, очень лестно, что вы обратили на меня внимание. Признательно начала я, пытаясь сообразить, как дальше построить разговор. Быть невежливой с Хамони не могла. Она влиятельная особа в научном мире. Меня могут отозвать, а этого я не допущу. Если бы я знала о вашем щедром предложении, я бы согласилась без раздумий. Книс, мечта микробиолога, не хотела огорчать Хамони, поэтому виновато сдвинула брови и с сожалением вздохнула. Но я человек слова, я уже подписала контракт на работу в системе Бортат. На меня рассчитывает наставник и команда. Кем я буду, если откажусь едва ступив на борт исследовательской станции? Кроме того, мы уже взяли курс на Артад. Я не могу прервать миссию. Хамони посерьёзнила и долго мерила меня строгим взглядом, а потом вдруг произнесла: "Ты же понимаешь, что нарушила закон". Я вскинула голову и округлила глаза. "Что она знает?" Тяжело забился пульс в горле, но я не сдвинулась с места, стараясь показать, что удивлена, а не испугана. Я? В чём? Я изучила результаты работы комиссии, вкратчиво ответила та. Ты нечиста. У меня не было контактов с мужчинами, воскликнула я взволнованно, выпрямившись и предвинувшись к экрану. Мои медицинские осмотры ежегодно подтверждали дефлорацию. При обследовании комиссии врач подтвердил диагноз из центра Тазера. Нельзя обвинять человека, не зная, что с ним произошло в действительности. И вы не знаете, как я жила все эти годы. Я почти плакала. Саша, успокойся, пожалуйста. Виновата заговорила Норис Сноворт, сложив ладони вместе. Я все уладила, все позади. Это она повлияла на торги, а Норис Новорт тут не причем. А вот я, похоже, теперь ее должница. Наконец дошло до меня, но мне удалось ее разжалобить. Это чуть скрасило досаду. Сноворт с сожалением покачала головой, задумчиво молчала некоторое время, а потом ее лицо посветлело. Ты права. В системе борта ты обретёшь бесценный опыт, но твоё место на Книс, и после окончания миссии ты вернёшься в Альянс. Вернуться в Альянс? Я прикусила щёку изнутри от досады. Только Саша, будь осторожна. Те культуры, которые вы будете исследовать, очень агрессивны. Ты должна неукоснительно соблюдать все требования безопасности, чтобы не получить заражение. Какая забота, хотелось усмехнуться мне, но уронив плечи и всё ещё изображая обиду, я проговорила: Безусловно, я буду соблюдать все требования. У нас был серьезный инструктаж. Знаешь что, я изучало подобные культуры, а твоя группа неопытна в этом отношении. Прошу тебя, как только прибудешь с борта, до пришли мне свою кровь на анализ, чтобы я была спокойна. Если увижу что-то подозрительное, то смогу вовремя помочь устранить негативное воздействие на организм или минимизировать его. Я слишком привыкла, что ты в безопасности, и для меня будет шоком, если с тобой что-то случится. Словно я снова потеряю дочь. Я всю жизнь прожила в безопасности, едва не закатила глаза я. Где ты раньше была, сумасшедшая хамони? Если вы просите, так и поступлю. Послушно согласилась я. Спасибо. С облегчением выдохнула Сноворт. Ты расцвела и сразу свяжись со мной, как только прилетите. Но Рис Сноворт, кров членов команды тоже нужно прислать, задумалась я. Ведь от них и потом будет зависеть моя жизнь. В этом нет необходимости. Достаточно крови одного члена команды. Вы все будете работать с одним материалом. Если что-то случится, все окажутся носителями. Научный совет, конечно, одобрил твоё нахождение в экспедиции, но ты по сути неопытный стажёр. Мы ответственны за тебя. Ты же читала научный кодекс. Да, читала. Спасибо за пояснение. Я могу быть свободна. Опаздываю на завтрак, а наставники этого не любят. Хамони добродушно улыбнулась. Да-да. Режим превыше всего. До связи, Норрис Новарт. Я заметила, что ты поправила носик, прищурилась та и довольно кивнула. В кани не было возможности исправить. Неохотно заметила я, но для меня же лучше выглядеть бедняжкой. А здесь это дело одного часа. Тебе так гораздо лучше. Искренне поддержала Сноварт и перед тем, как отключиться, добавила: Я буду рада твоим успехам и жду твоего прибытия. Я вежливо улыбалась, пока экран не погас. А потом Маша наткнулась на спинку кресла, откатилась от стола и задумчиво вгляделась в люминатор. Пустой, мёртвый космос. Вся чернота и холод, что были внутри, отражались в нём. И от этого становилось жутко, потому что отражение усиливало то, что бушевало во мне и не находило выхода. Я с трудом могла смотреть в это безмерное пространство и не злиться. Теперь это место моя клетка на целый год. И не только это. Альянс меня не отпустит. Четыре фазы из 10 я просто выпаду из реальности. За 6 я должна придумать, как буду жить в альянсе. И я найду решение, чего бы мне это ни стоило. Только бы взять себя в руки.